Надеть брюки он не смог, конечно. Погружаться в мужнин халат тоже было выше его сил. Запакованный новый халат остался где-то в гостиной. Кряхтя, Глеб нагнулся, ребра цеплялись друг за друга и не давали дышать. Поднял с пола полотенце и замотал в него некоторое количество собственного тела. Как мог, так и замотал. В голове стучало, и этот стук мешал ему думать. «Глеб, ты там как? Не упал?» — Нет. — Что? Я не слышу. Он распахнул дверь ванной, чуть не ударив её по носу. — Господи, какой ты красный! Тебе бы полежать. Давай я тебя провожу на диван, а? И она взяла его под руку. Он был весь мокрый, от жары и от усилий, которых теперь требовало каждое, даже самое незамысловатое движение. И то, что она ладонью чувствует, какой он мокрый, было ему неприятно. Пристроив его на диван, она куда-то убежала и через некоторое время вернулась с подносиком. На подносике был стакан и запотевшая бутылка зелёного стекла. «Это минеральная вода», — объяснила Катя Мухина. «Холодная. Тебе, наверное, пить хочется». Колючая холодная вода полилась ему в горло, остужая горящие огнём внутренности, и сразу стало немного легче. Вдруг оказалось, что за окнами уже темнеет, осенние глухие питерские сумерки вплотную прижимаются к окну, с которого откинута лёгкая занавеска. «Может, ты хочешь есть?» «Кать, ты говорила, что твой муж хочет тебя убить из-за квартиры. Ты это выдумала или он тебе угрожал реально?» У неё изменилось лицо. Глеб, который смотрел на Катю очень внимательно, увидел это мгновение. Она ухаживала за ним, приносила брюки, подносик и стаканчик. И это была одна Катя. Как только он спросил про мужа, эта Катя исчезла и вернулась та, которую он видел на диване в гостинице, втянувшая голову в плечи, беспокойная, даже как будто немного сумасшедшая от беспокойства. И глаза у неё изменились, стали какие-то блуждающие. Я... Это сейчас совершенно неважно, Глеб. Важно, что Ниночку убили, и ты должен мне помочь. Я тебя искала, чтобы ты помог, потому что я одна не справлюсь. А Ниночка не может… Я должна. Я не могу её бросить, понимаешь? Она и заговорила как-то катя казавшаяся немного сумасшедшей. — Катя, сядь. Она посмотрела на него. — Сядь и поговори со мной спокойно.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 И стала тыкаться лицом ему в руку, как собачонка. И Глеб обнял её и стал укачивать. И её мокрая горячая щека прижималась прямо к его сердцу, которое тяжело стучала в ребра. Бедная девочка. Она шмыгнула носом и потерлась щекой о его плечо. Как-то очень естественно, словно делала так сто раз. «Что ты говоришь?» «Я говорю, расскажи мне, чем он угрожал тебе, этот твой Генка».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 И оказалось, что это очень страшно, по крайней мере, для меня. «Нельзя спрашивать», — сказал себе Глеб Звонецкий. «Особенно сейчас, когда вокруг происходят какие-то непонятные дела. Нельзя. Нужно отложить на потом». Но он и так откладывал слишком долго, и это самое потом никак не наступало. «Ты была в меня влюблена?» «Да что ты? Нет, конечно. С чего ты взял?» «А почему ты у меня спрашивала, как я мог уйти с работы и не попрощаться с тобой?» Она подумала немного. «А я у тебя об этом спрашивала?» Он кивнул. В наступившей темноте ничего не было видно, но она почувствовала макушкой его движение. «Я ушёл тогда с работы, потому что понял, что всё пропало», сказал Глеб Звоницкий задумчиво. «Глеб, которого она так давно потеряла...» и не чаяло найти. Теперь он сидел на диване рядом с ней, почти голый, и она чувствовала его запах и слышала, как он дышит, и, кажется, как он думает, тоже слышала. «Я так много лет…» Он хотел сказать «проработал», а потом понял, что это будет неправда. А нынче он хотел говорить только правду, по крайней мере ту, которая оказалась ему самой достоверной. «Я так много лет прожил в вашей семье что уже не понимал, где кончается работа и где начинаюсь я. «И что?» «И всё», — сказал он с досадой, что она такая тупая и не понимает самых простых вещей. «Я должен был уйти, чтобы...» «Ну, не знаю. Как-то сохранить себя, понимаешь?» «Сохранить семью. Ну, свою. Ту, которая у меня была». «Сохранил?» — серьезно спросила Катя Мухина.